Глава вторая. Сомнительное наследство. В доме было грязно, пыльно, а главное — темно. Насколько я смогла понять из слов нотариуса, что зачитывал мне завещание. Ранее дом по совместительству с лавкой магических артефактов принадлежал моему троюродному дядюшке. Точнее, дядюшке Кэтрин Мейс, чье тело я заняла еще десять лет назад, когда перенеслась в этот мир. Тогда девушка-подросток решила утопиться после гибели родителей и разорения старинного дворянского рода. Но, видимо, высшим силам была невыгодна смерть последней наследницы громкого титула и огромных долгов, раз они посадили в это тело меня. Меня зовут Екатерина Мишина. На момент попадания в этот мир я только-только закончила институт. Обыкновенный институт, единственный в нашем городе. В нем был выбор получить образование бухгалтера или историка. Был еще педагогический факультет. Остальные направления, если и были, то на заре формирования учреждения. Я выбрала профессию бухгалтера. Но, скажу честно, большую часть формул, расчетов и тому подобного я просто-напросто забыла, попав в тело подростка. В своем мире использовать эти знания я не успела, а тут было негде. Все, чего я смогла добиться – это заставить признать род Мейс банкротами. Мне не хотели идти навстречу, что-то рассказывая про фамильную гордость и мою молодость, и, соответственно, неопытность, но я не очень впечатлилась. Намного больше меня впечатляла та сумма, что была должна казне семья Кэтрин, и цифра с десятью нулями, что еще росла год от года. Так что, пройдя немыслимое количество бюрократических проволочек, я, ныне Кэтрин Мейс стала единственной в этом мире девушкой, что в несовершеннолетнем возрасте умудрилась официально разорить целый род. Ничего удивительного, что после этого со мной никто не жаждал завязывать близкое знакомство. Получив ярлык сумасшедший, я тихо жила в небольшом домике на отшибе страны, который, по чистому недоразумению, не смогли у меня отнять, потому что официально он принадлежал моим будущим детям, что следовало из завещания покойного отца. Еле сводя концы с концами, пришлось научиться самой ухаживать за домом и устроиться работать в местную библиотеку. И вот десять дней назад я получила письмо от столичного нотариуса о смерти никому ранее неизвестного дядюшки и о передаче в мое владение неработающей лавки, продающей магические артефакты. Находилась она на одной из торговых улиц столицы. Внизу здания был сам магазин, а наверху располагался жилой этаж тот самый, куда я сейчас искала лестницу. Лестницу пришлось искать на ощупь, потому что ни свечи, ни фонарика, ни осветительного артефакта, работающего в этом мире на магии, у меня не было. Боюсь даже представить, что успели за это время потрогать мои руки. Пыльные, грязные стены, липкие полки, местами прогнивший пол. Дом явно находился в упадке. Крайне удивительно, как довольно зажиточные соседи его до сих пор не снесли. Мой дядя почил уже около пяти лет назад, и все это время никто не удосужился найти наследницу. Сейчас Кэтрин было уже двадцать пять, искать себе выгодную партию в столице было поздно. Да и невыгодную тоже. Все было поздно. Единственное, что мне светило, — внимание какого-нибудь вдовца, либо сомнительной внешности, либо сомнительного возраста, либо просто такого же банкрота. Подобная участь меня не сильно прельщала так что я гордо выбрала жизненный путь старой девы. Ну вот, собственно, теперь за него и расплачивалась. Попав ногой на истлевшую доску, я с глухим треском и русскими матюгами провалилась под нее ногой. Грохнувшись на пол, попыталась достать единственные в этом мире сапоги из образовавшейся дыры, но поняла, что основательно застряла. Пришлось снимать ботинок и дальше идти одной ногой в одном чулке. Ощущение Спорные. К счастью, я руками нащупала. Нет, не лестницу, окно. Сорвав с него непонятную трепицу, что должна была играть роль занавески, я впустила в темное помещение приглушенный свет ночных фонарей с улицы, и сразу стали видны очертания предметов: полки, стеллажи, сломанные стулья, валяющиеся на полу. Даже прилавок и тот начал просматриваться на самом краю большой комнаты. Но сейчас меня интересовала не это, а лестница. Искомая обнаружилась справа от входа. Подхватив за ручки свой нехитрый скарб, я начала восхождение наверх. Второй этаж не сильно уступал в чистоте первому, но был на порядок светлее. Возможно, тому виной многочисленные окна по периметру холла, а может, меньшее нагромождение вещей и мебели. Обыск ближайших комнат выявил одну кухоньку, Один санузел и один кабинет. Я уже было смирилась с тем, что придется ночевать на пыльной кровати, как за последней дверью обнаружилась спальня. В идеально чистом состоянии. Даже воздух был такой, словно в комнате недавно открывали окно. Мало того, на письменном столе горела практически полная свечка, стоящая в старинном бронзовом подсвечнике. Все выглядело, как готовое к новому посетителю комната в отеле. «Заходи, путник, располагайся!» Это как раз и настораживало. Я недоуменно огляделась, пытаясь понять, в чем причина столь разительной перемены. Не могли же сюда, в единственную спальню в доме, приходить и систематически прибираться. Как минимум злостные блюстители чистоты оставляли бы следы на толстом слое пыли в коридоре. Я бы еще долго мучилась в догадках, если бы не сделала шаг в таинственную спальню. В один миг пространство вокруг натянулось, словно струна, а потом с тихим звоном лопнуло, позволяя воздуху комнаты и воздуху коридора перемешаться. Пламя свечи на столе колыхнулось и, чуть не погаснув, разгорелось с новой силой. Я же, осененная догадкой, оперативно притащила в спальню свои саквояжи и захлопнула дверь, не позволяя многолетней пыли просочиться внутрь. — Заклинание стазиса! — прошептала завороженно, глазами шаря по всем горизонтальным поверхностям в поисках нужного артефакта. — Я только в книжках о таком читала! Это же величайшая редкость! Мало того, такие артефакты были доступны только высшему классу, настоящим богачам. Осмотрев все, что только можно, я обратила внимание на письменный стол. На нем стоял подсвечник со свечой, лежала потрепанная книга, лупа и стояла бронзовая шкатулка. Первичный осмотр тайну не открыл, а потом я обратила внимание на подсвечник. Он был... красивым. Словно только что из какого-нибудь загородного имения родовитого аристократа. Резные грани, искусный узор, добротный тяжелый металл. Но, что самое главное... Он совершенно не вязался с интерьером довольно скромной, если не сказать аскетичной спальни. Я порылась в ящике стола, где обнаружила стопку чистых листов, и, осторожно, взяв двумя пальцами горящую свечу, переставила ее на сложенную вдвое бумагу. Теперь я могла спокойно рассмотреть подсвечник. Покрутив его в руках, я обнаружила несколько выемок, что активировали действия артефакта. Это действительно была очень дорогая вещь. Почему, имея в своем распоряжении подобную вещицу, дядюшка не мог содержать лавку и довел ее до такого плачевного состояния? Отставив артефакт в сторону, я сделала себе мысленную зарубку узнать, как им пользоваться и за сколько его, если что, можно продать. А пока порадовалась, что могу спать в чистой и непыльной спальне. Разве что холодной, впрочем, как и все вокруг дом стоял без отопления пять лет. Он выстудился настолько, что температура внутри не сильно отличалась от температуры улицы. Не удивлюсь, если с утра увижу на стенах иней. Так что просто взять и лечь в кровать я никак не могла. Пришлось вновь спускаться на нижний этаж и добывать там один из сломанных стульев, чтобы разжечь в спальне камин. Если крепко-накрепко закрыть дверь, то, возможно, парой стульев я смогу прогреть комнату до утра. А завтра уже займусь этим вопросом более обстоятельно». Судя по внешнему виду камина, им никогда до этого не пользовались по прямому назначению, что неудивительно. В городах уже очень давно отапливали дома и нежилые помещения обогревательными артефактами. И уж точно в лавке, что продавала магические штуки, подобного рода приспособления были. А вот в деревне, где я до этого жила, не было, так что растапливать камины умела. Тем более с огнем ничего выдумывать было не нужно. Он был от свечки. Ее я тоже решила не гасить, хоть и понимала, насколько это расточительно, но почему-то остаться без этого маленького огонька мне казалось просто нереально. Яркий огонь заполыхал в старинном чистеньком камине и вокруг сразу стало как-то веселее. Переодевшись в ночную сорочку, и на всякий случай заперев дверь спальни изнутри на довольно примитивную щеколду, я юркнула в кровать. Все остальное завтра. Сегодня с меня потрясений хватит.